Глава 16. Мир Хелвет. Местность — дикие земли. развалины древнего города на территории болот. Нижние уровни подземелий и пещеры. Некоторое время спустя. «Мы — и на мальчика посмотрел отец старый — мы, элаты, исследуем развалины этого древнего города. Разыскиваем тут определенную вещь. Меня зовут Булай, а это мои спутники и друзья. Сейчас я не буду называть их имен». «Со временем ты познакомишься со всеми, разве что...» И Мак указал рукой на молодого парня, который сейчас сидел на корточках возле ребенка. «Это Лекс. Не знаю, но так получилось, что вы теперь некоторым образом связаны. Он тебе тоже обо всем расскажет чуть позже». Мальчик перевел взгляд на их нового знакомого и кивнул головой. Между тем Булай подошел к нему чуть поближе и спросил. «А что ты сам можешь рассказать о себе? Что ты помнишь?» И, как бы поясняя, отец старый обвел рукой вокруг себя. «Больно уж в необычном и странном месте мы с тобой встретились». Ребенок на некоторое время задумался. «Да, я понимаю», — кивнул головой он и достаточно обдуманно и взвешенно ответил. «Но многого я вам рассказать не смогу. Все, что я помню, связано или с этим местом, или с тем, где я жил раньше». Тут он указал куда-то в сторону лестницы, ведущей вниз. «Хм». Как раз в этом месте встрепенулся Лекс. — А ты помнишь, где находится то место, где ты жил? Сможешь нас туда провести? — Да, — спокойно ответил сразу на два его вопроса маленький Эллад. Но тут раздалось легкое покашливание Булая. — Не отвлекайте его пока. Нам нужно понять... Договаривать он не стал, но и так было ясно, что он говорит о дальнейшей судьбе ребенка. Лекс же на это только и пожал плечами, после чего прокомментировал слова мага. — Я лишь убедился в том, что он нам будет полезен в дальнейшем, да и вы прекрасно понимаете, что сам я его сейчас оставить уже не смогу. И немного помолчав, он добавил. — Да и не уверен, что это будет правильно. И, поглядев в глаза магу, закончил. — И безопасно. — Я понял, о чем ты говоришь, — согласился с ним Булай. — Но давайте все же выслушаем историю мальчика. Тот кивнул и посмотрел на ребенка. Поняв, что все остальные ждут именно его рассказа, мальчик произнес. «Сам я из своей жизни помню не так и много». Отец старый в этот момент слегка наклонил голову, будто что-то подобное и ожидал услышать. Между тем их маленький рассказчик продолжал. Четко отпечатались в моей памяти только те немногие моменты, когда мой создатель освобождал меня из запечатанной пентаграммой удержания и печати подчинения комнаты, в которой я и проводил все свое время. Там я в основном просто сидел и ждал или спал. «А что ты ел?» — удивилась Инея, посмотрев на мальчика. Он же и сам вопросительно посмотрел в ее сторону. «А что такое ел?» э «Девушка даже растерялась». «Ну, это процесс употребления еды. Это то, что и поддерживает в тебе жизнь, что дает тебе энергию и силы — тут мальчик задумался. «Я не знаю, что это такое», — честно ответил он целительнице. «И поэтому не могу ответить на ваш вопрос. Но...» И он слегка похлопал себя по груди. «Создатель говорил, что мне всегда необходимо находиться в этой или другой более надежной своей ипостаси, чтобы мне было удобно и комфортно. Возможно, все дело в этом?» И он вопросительно посмотрел на Магиню. «Возможно», — согласилась она. «А зачем твой создатель освобождал тебя из пентаграммы?» — неожиданно спросил лекс «Этот его вопрос заставил посмотреть на мальчика и всех остальных». В это время он проводил различные опыты и эксперименты. Еще он старался понять, насколько я опасен для тех или иных существ. И потому он приводил их ко мне и запирал нас на полигоне и ждал, когда кто-то из нас погибнет. Но я всегда уничтожал своих противников. И потому мой Создатель говорил, что я лучшее его творение. До меня, как я слышал, было еще шестнадцать, но кто они, я не знаю. Я их не видел». Возможно, кто-то из них даже был среди тех существ, что он приводил. Не знаю. И мальчик слегка пожал плечами. Вот, в общем-то, и все, что мне известно. Хм, протянул Булай. Немного. На него как-то скептически посмотрел Лекс и проворчал. Но много ты будешь рассказывать хомячку, которого вытаскиваешь из клетки только для того, чтобы провести какой-то опыт над ним. Девушка удивленно поглядела на их спутника он явно переживал за маленького эллаата и пытался вступиться за него давая это свое пояснение кто такой хомячок тара не поняла но смысл его фразы уловила как впрочем и ее отец да ты прав согласился он и вновь поглядел на мальчика а как ты оказался тут и булаев ввел рукой вокруг себя пришел просто ответил тому маленький ээллат это понятно покачал головой маг но как ты сюда пришел Как это у тебя вообще получилось сделать? Ведь если тебя не освобождал твой создатель, то, как я помню, он держал тебя в какой-то запечатанной пентаграммой комнате». «Да», — подтвердил мальчик, — «так и было». И, немного помолчав, он почему-то посмотрел на Лекса. Тот ему слегка кивнул, и только после этого он продолжил рассказывать. «Я не знаю, что произошло, но создатель однажды исчез, и с тех пор я его не видел. А потом печать просто спала, и все». Я не могу сказать, как это произошло и почему. Просто ее не стало, и это позволило мне покинуть ту комнату, где я до этого находился. Я пытался выбраться наружу, но не смог покинуть этот уровень. Не смог открыть двери, что были тут. Вот с тех пор я и брожу по этим подземельям. И как давно?» Подозрительно поглядывая на мальчика, уточнил у него Булай. «Не знаю», — спокойно ответил тот. «Когда мне надоедало ходить, я просто ложился и спал». Или представлял, что я у себя в комнате, закрывал глаза и так и сидел, или лежал. А потом снова вставал и ходил. И так продолжалось до тех пор, пока я не встретил вас. Хм, протянул отец старый о чем-то задумался. Сама же девушка пораженно продолжала смотреть на мальчика. Ей было жаль этого ребенка, вся жизнь которого заключалась в лабораторных экспериментах и опытах над ними, а также в блуждании по этим подземельям. У тебя есть имя? «Как нам тебя называть?» — негромко спросила она. «У каждого оно должно быть. Если хочешь, мы тебе его придумаем. Так будет проще, поверь». И Тара постаралась заглянуть в глаза ребенка. Она даже сама не знала, почему старается его убедить в этом. Но тот лишь отрицательно покачал головой. «Не нужно. У меня есть имя. Меня нарекли Хелл из мира Хелвет. Так что можете звать меня просто Хеллом». «Хорошо». — согласилась молодая Магиня. Между тем ее отец все так же что-то обдумывал. «Булай, старина!» — вывел своего друга из задумчивости огромный лад. «Ты что-то уже достаточно долго молчишь?» Маг на восклицание своего друга слегка повел плечами. «Да вот!» — и он указал на ребенка. Пытался понять, как такое возможно. «И?» — удивленно посмотрела на своего отца Тара. «Ей показалось, что у него уже есть какой-то ответ». И, как оказалось, девушка была права. «И...» — протянул тот. «Я тут вспомнил о паре утерянных плетений, которыми владели перворожденные, описание которых мне как-то попалось в дневниках одного мага. А потом оглядел всех и продолжил. Так вот, наша встреча с этим необычным мальчиком, если использовалась одной из них, была бы вполне возможна. Папа, о чем ты?» — попросила у него разъяснение молодая Элатка. Если в ту пентаграмму, что запирала его комнату, была вплетена структура магического конструкта, который перворожденные называли плетением без времени то тогда вполне понятно, как мальчик смог просуществовать все это время и дожить до нашего времени. Что за плетение? — сразу поинтересовались обе магини. Оно как бы замораживает время внутри своей структуры, и для находящегося там все время пребывания внутри структуры подобной пентаграммы укладывается всего в одно мгновение и вроде как реализовать данное плетение можно было или только в виде артефакта или пентаграммы большего я выяснить не смог но перворожденные владели как секретом его создания так и использования и потому и была и показал на он мог просидеть там очень долго ровно до тех пор пока само время просто не разрушило какую то часть пентаграммы или сдерживающей его печати Это и позволило ему спастись. «Да», — неожиданно раздался голос кружа, который обычно не вмешивался в разговор магов, но тут он отступил от своего правила. «Если все дело было в печати, то спасти она могла и по совершенно иной причине», — негромко добавил он. И на вопросительный взгляд мага добавил. «Она могла распасться в момент гибели ее создателя». «Хм», — и маг согласно кивнул. «Вполне возможно и такое». «Но...» Несколько изумленно посмотрела сначала на их огромного спутника, а потом на своего отца Тара. Если печать распалась не от времени, а после гибели своего создателя, то тогда... И девушка перевела взгляд на того, кто мог только выглядеть, как обычный мальчик. Но тут неожиданно усмехнулся гигант. «Тара, девочка», — сказал он ей, — «никто тебе не ответит, действительно ли все перворожденные погибли. Никто не знает, что произошло на самом деле» и никто не скажет, как долго они могли прожить. Доказательств того, что они все были уничтожены в тех далеких войнах, у нас нет. Нам точно известно только одно — их не осталось в этом мире. И то не факт. И Круш показал на мальчика. Мы встретили его. Так что вполне возможно, что кто-то из них выжил еще тогда и остался жив сейчас. Правда, поглядев в сторону Хэлла, он закончил. Но, судя по всему, не тот, кого он называет своим создателем. «Я поняла», — кивнула ему в ответ девушка. Однако ее отец, между тем, посмотрев на свою дочь, очень тихо сказал. «Но мы не будем отбрасывать и твою версию, ведь я так и не сказал вам о том, как называлось второе плетение, упоминание которого я нашел». Все вопросительно поглядели в его сторону. «Бессмертие», — только и произнес Булай, — «и о нем я знаю еще меньше». Это то плетение, над которым как раз и бился тот маг из перворожденных, чьи дни у них попал ко мне в руки. Но он так и не сумел разгадать его секрета. Только вот, возможно, это сделал кто-то другой. И они посмотрели на маленького мальчика, которого встретили в темных подземельях уже давным-давно разрушенного города древних магов. Города, который пустовал тысячелетиями и мальчика, который мог оказаться удачным экспериментом не только в плане тех способностей, о которых ему рассказал его создатель. «Так значит, у нас есть проводник, и ты можешь помочь нам добраться до лаборатории твоего создателя?» Неожиданно раздался прагматичный вопрос Лекса, который и вывел всех из того задумчивого состояния, в которое их вогнали последние слова Булая. Мир Хелвет. Местность Дикие Земли развалины древнего города на территории болот, нижние уровни подземелья и пещеры, некоторое время спустя. «Да», — подтвердил Хелл, посмотрев на меня, «я хорошо помню дорогу туда, только...» И мой новый соклановец перевел свой взгляд на отца Тары. «Я там достаточно давно не был, и что то могло произойти за это время, не знаю». «Ну», — протянул Булай, «это все равно намного лучше, чем если бы у нас не было проводника. Так что мы...» тут он запнулся. «Я вполне понимаю, что его смутило. Пока мы разговаривали, они почему-то на это особо-то и не обращали внимания, но сейчас Хелл был обнажен. Я так понимаю, если он примет свою обычную постась такую же, что и у нас, а он сам говорил, что у него есть такая возможность, то ему потребуется какая-то одежда», — негромко проговорил Мак и огляделся вокруг. «И еще необходимые хоть какие-то доспехи или иная защита». Раньше-то его защищали его способности, а сейчас мы уже поняли, как тут небезопасно. И маг вопросительно посмотрел в нашу сторону. «Что скажете?» «Только вот никто из нас даже близко не подходил под его комплекцию». «Да», — протянул он, «а одеть-то мы его и не сможем». Хелл удивленно переводил свой взгляд с одного на другого. «Одежда — это то, что ты видишь на нас», — быстро пояснил я ему я предположил, что раньше тебя защищало то твое тело, которое сейчас отключено, ну и твоя ипостась. «Я знаю, что такое одежда», — подтвердил мальчик. «Творец пользовался ею, но мне он ничего подобного не оставлял. Я всегда ходил таким, как сейчас. А что не так? Большинство людей смущает нагота, это первое. Второе, так ты менее защищен. Одежда спасает от жары и холода. И третья это уже вполне реальная защита. Но сейчас я говорю о доспехах. При этом я передавал ему мысленно те или иные образы своей и чужой экипировки. Ну и последнее — это оружие. Иногда гораздо проще использовать его, чем какие-то способности. Особенно это будет актуально в твоем случае. Ты и твое поле работаете с неким объемом в пространстве и всем, что туда попадает. Но есть случаи, когда требуется точечное воздействие и тогда нужны более индивидуальные методы. Один из таких методов — это оружие. Тут я мысленно показал ему как различное ручное вооружение, так и стрелковое, чтобы парень понимал, о чем идет речь. Есть еще магия, но ею ты не владеешь, хотя задатки у тебя очень большие. И коль я вспомнил о магии и способностях, то сразу рассказал ему и о том, что он приобрел вместе с нашей клановой меткой. «Ты прошел ритуал принятия в наш клан» и благодаря этому получил доступ к нашим клановым возможностям. А это? И дальше я ему рассказал и о встроенной в его сознание нейросети. Кстати, у Хэлла она так была, как и у всех остальных халатов, и после прохождения им ритуала она активировалась и перешла в полностью рабочий режим, и это прекрасно видел по его внутренней метрической структуре. «Значит, и на остальных наш ритуал сработает подобным образом», тогда еще подумал я потом рассказал об ускорении и прочих режимах ее работы. Правда, тут вышла небольшая проблемка. У него, как оказалось, нейросеть была совершенно пустой, просто внедренная и незаполненная структура. Что мы, в свою очередь, исправили установкой ее виртуального дубля из ритуала по принятию в клан, который как раз и скопировал свою систему управления в уже доступную халу нейросеть. Так что теперь парень мог ее пользоваться вполне осмысленно. Далее я ему поведал о тех плетениях, с которыми у него появилась возможность работать. Ну и самое важное, о том, что он стал несколько лучше. Хотя вот в его конкретном случае большого прироста мы не наблюдали. Всего порядка 4%, и то в основном из-за внедрения дополнительных структур, необходимых для контроля его способностей. Парня и правда создали идеальным. Ну и естественно, я рассказал ему о тех возможностях, что дает режим обучения. Он тут же хотел им воспользоваться, но я его слегка притормозил. Хоть у него практически сразу все перешло в рабочий режим и не требовало какого-то адаптационного периода, и тем не менее я предложил ему работать по уже опробованной схеме. «Перед сном приступишь», — только и сказал ему я. Тем временем наши спутники все никак не могли решить вопросы его одеждой. «Кстати», — подумал я, — «это у них нет ничего подходящего, но не у меня». И я сейчас говорил вовсе не об обычной одежде. У меня ее тоже не было. Но зато был мой скафандр из наноткани, который был сейчас надет на меня, и который, благодаря активировавшейся нейросети, можно было попробовать передать Хэлу. «У меня кое-что есть», — сказал я уже вслух. «Могу поделиться и отдать ему». И, подав руку и помогая Хэлу подняться с пола, сказал. «Пошли. Отойдем в этот небольшой закуток. Там вроде никого» и никто нам не помешает переодеться. Я помнил, что это небольшой тупичок, и там никого нет, а попасть туда можно только из коридора. — У тебя есть детская одежда? — удивленно посмотрела на меня Тара. — Не совсем, — честно ответил я, — но ему вполне подойдет, не переживайте. Почему-то в этом я был полностью уверен. Заходим. Проверяю, что снаружи нас не видно, после чего скидываю из себя всю амуницию на пол. Мне ее потом поверх обычной одежды надевать. Для скафандра-то она не проблема, а вот для всего остального... Минута, я уже отключаю свой скафандр и стягиваю его. «Не смотри, что большая штуковина», — говорю я парнишке. «Когда наденешь?» И я постарался ему описать, как скафандр взаимодействует с нейросетью и что нужно будет выбрать. Хоть я и сомневался, но все прекрасно сработало. И уже через пару минут Хелл был одет в точно такой же комплект одежды, что и я раньше только пропорционально уменьшенный согласно его миниатюрным габаритам. «А как же ты?» — посмотрел он на меня. «Ну, а я по-простому», — только и ответил я ему. Я вытащил из сумки свою старую одежду, что все еще лежала там. «Как-то так», — усмехнувшись, пробормотал я, надев кольчугу и закрепив поверх нее перевязь с оружием, после чего подергал воротник куртки, надетый на парня. «У тебя, так сказать, более усовершенствованный вариант одежды, тот, что носили...» «А, не знаю, кто его носил и когда, я его купил на одном рынке», — Хелк кивнул. «Я не уверен», — произнес он, — «но что-то подобное было и у творца, только он свою одежду называл скафандр, да и выглядела она несколько по-иному. И парнишка передал мне картинку, что он запомнил, включая образ того, кто и был его создателем». Я как-то до этого времени не додумался до того, чтобы попросить его это сделать. А оказалось, его создатель похож на... Да на он и был похож. Практически полная копия того же Булая. Ну, — протянул я, — может, это нечто похожее. Ведь и это тоже скафандр. Я вновь слегка подергал его воротник. Причем очень надежный. В случае опасности он защитит тебя лучше всяких доспехов. Парень кивнул. «Очень похоже на то, что говорил о своем скафандре творец. Если эта одежда представляет такую ценность, то мне точно известно, что в лаборатории что-то оставалось. Там можно будет подобрать и для тебя». И он посмотрел на меня. «Хм», — взглянул я на него в ответ, — «там будет видно. Может, совпало только по названию». Хотя я прикинул, что вообще-то и парнишка смог его активировать. «Все возможно. В общем, на месте проверим» уже просто сказал я и указал в направлении коридора. «Пошли, нас уже, наверное, заждались, хотя...» Я быстро вытащил из рюкзака еще одну перевязь и два коротких меча, да обычный кинжал. «Без этого образ будет неполным, а работать с ними ты постепенно научишься. Будем тренироваться». «Я понял», — кивнул парень. Я быстро его снарядил, так как он сам не смог правильно надеть перевязь. «Да, попробуй, перейди в ипостась, которая ближе всего к нашим спутникам». «Раз, и передо мной стоит невысокий Элат-ребенок». «Так, это из тех, что похож на Тару и ее отца», — пробормотал я, а потом спросил. «А есть кто-то похожий на нашего гиганта?» «Да», — кивнул парень, — «и передо мной стоит Элат, но уже оборотень». «Я только после того, как Инея упомянула об их существовании», Более подробно изучил метрическую структуру кружа и понял, на что необходимо обращать внимание и как отличить оборотни от других алатов. И как раз теперь передо мной стоял маленький оборотень, причем с двумя дополнительными ипостасями, которые проявились в нем только в тот момент, когда он перешел в этот свой образ. «Хм», — мысленно прокомментировал я, — «так он перенимает вместе с ипостасью не только вид существа, но и все его видовые особенности». «Хорошо», — сказал я ему, — «времени сейчас немного, поэтому переходи в свою предыдущую и ипостась, а с остальными меня познакомишь позже, чтобы я знал о твоих возможностях чуть больше». «Договорились», — ответил Хелл, перевоплощаясь в обычного элата. И мы вышли в коридор. Мир Хелвет. Местность — дикие земли. Развалины древнего города на территории болот. Нижние уровни подземелья и пещеры — Некоторое время спустя. «Мы готовы», — произнес Лекс, когда на них с мальчиком обратили внимание остальные. «Можно выдвигаться. Хелл готов вести нас дальше». И он выставил парнишку перед собой. «Хм», — удивленно поглядел в сторону мальчика круж «А неплохо ты его экипировал. Чья это одежда?» «Моя», — спокойно пожал плечами парень. «Сам в ней ходил. Вот теперь отдал ему». И он потрепал Хелла по плечу. — Ну, за исключением оружия. Оно трофейное. — Понятно, — протянул крупный эллад, незаметно глянув в сторону Булая и получив его подтверждение словам парня. Тот же лишь спокойно пожал плечами. И только сейчас Тара обратила внимание на более важный факт. — Папа, он перешел в свою обычную ипостась, — негромко прошептала девушка. — Да, я заметил, — подтвердил тот. — Он точно из перворожденных халат «Интересно», — задумалась девушка, — «он же часто говорил о своем создателе». «Да», — кивнул ей отец, — «я тоже это помню». «Я это к тому», — пояснила Тара, — «что он наверняка видел его и может описать». «Хм, а это интересно», — протянул Булай и посмотрел в сторону мальчика, который сейчас стоял рядом с их знакомым, а потом обратился к нему. «Хелл, а как выглядел твой создатель? Ты можешь описать его внешность?» «Может, ты скажешь, на кого он был похож?» И маг обвел рукой вокруг. «Ты что-то помнишь?» «Конечно», — кивнул в ответ мальчик, который сейчас совершенно ничем не отличался от любого другого ребенка. «Я его видел и не один раз». «Так какой он был?» — с интересом уточнил Булай. Парень лишь пожал плечами, а потом достаточно спокойно и уверенно произнес. «Он был очень похож на вас», — и Хэл показал рукой прямо на отца Тары. Тот удивился. — Такой, как мы, — уточнил он и показал сначала на себя, а потом на своего друга илекса Или такой, как мы, с моей дочерью. И Булай похлопал Тару по плечу. — Нет, вы не поняли, — отрицательно покачал головой мальчик. — Он был очень сильно похож именно на вас, и он вновь показал на отца девушки. — На них, — Эхэл обвел рукой всех остальных, — мой создатель был похож гораздо меньше, а вот вы... И он слегка пожал плечами. — Очень похоже. Только вы не так сильны, как он, по своим возможностям, мне так кажется. — Понятно. — удивленно протянул Булай, почему-то рассматривая свои руки. — Необычно. И он на пару мгновений замолчал, обдумывая последние слова мальчика, но потом встряхнул головой. — Ладно, выдвигаемся. — будто отбрасывая столь странные мысли, сказал он, и, развернувшись, направился к лестнице, ведущей на нижний уровень. Мир Хелвет. Местность — дикие земли, развалины древнего города на территории болот, нижние уровни подземелья и пещеры, некоторое время спустя. «Это кто?» Как только Тара и остальные вошли на площадку перед лестницей, на их маленького спутника с удивлением посмотрел Гулт. «Долгая история», — усмехнулся крупный Эллад. «По дороге расскажем». После чего он поглядел на Хэла и уточнил. «Ну, дальше твоя работа, куда нам?» Тот лишь слегка пожал плечами. «Туда». Вполне ожидаемо он показал в сторону лестницы. «Потом направо и до шестого перекрестка. Там снова направо. И потом практически до конца коридора. Дальше будет уцелевший спуск вниз. Он нам и нужен». «Хорошо, я понял тебя», — ответил тому круж. И, кивнув в направлении дальнейшего движения, удивленно хлопающему глазами молодому бойцу, сказал. «Мы с тобой впереди. Позади нас Лекс». Он опасность чувствует гораздо лучше, чем мы все вместе взятые. Дальше Булай, девочки и пацан. Керк, ты замыкающий. Его боевой побратим молча отошел назад, спокойно восприняв появление еще одного члена команды, тогда как Гулт с непониманием смотрел в сторону Хэла. Да кто это? Не выдержал он. Наш проводник усмехнулся на этот его вопрос Булай. Вот, попросили помочь проводить нас до лаборатории отступников. Он знает, где она находится». А, только я протянул боец, на что гигант еще раз усмехнулся, хлопнул того по плечу и пробасил. «Я же говорил, что длинная история». После чего подтолкнул молодого Элата в спину. «Двинули, по дороге расскажу». И они начали спускаться по лестнице. Но далеко им не дал уйти их необычный знакомый, тот, которого они встретили несколько пораньше, чем второго. «Опасность» негромко проговорил Лекс, выдвигаясь вперед. «Как раз то, о чем я предупреждал. К нам кто-то приближается». «Много?» — уточнил у него круж. «Вроде нет», — не слишком уверенно ответил парень. «По мне, так это кто-то один, но опять большой. Хотя...» И Лекс на пару мгновений задумался. «Вот черт!» — проворчал он. «Это не кто-то один и большой. Это какая-то мелочь, их там очень много. Что-то по типу мелких грызунов». Так мне кажется. И он посмотрел в направлении их целительницы, Инеи. «Ты что-то чувствуешь?» — уточнил у нее молодой парень. «Да, что-то или кто-то есть», — подтвердила девушка. «Вроде в них есть жизнь, но ее не очень много, большего не скажу». «А большего и не нужно», — ответил он и поглядел на остальных. «В общем, это кто-то наподобие тех же лесных пираний, только их пещерный или подземный вариант», — уточнил он. «Возможно, крысы», — предположил Гулт. «Никто не знает, как они могли мутировать в диких землях. Да и эта лаборатория отступника, он мог и сам с ними что-то сделать». «Вполне может быть», — согласился с ним Лекс, потом перевел свой взгляд на Тару и ее отца. «Нужен щит. На каком расстоянии вы сможете создать максимально мощный энергетический барьер?» «Я метр четыре», — ответил Булай. «Тара в этом отношении более способная и где-то с восьми метров». «Хм, понятно», — протянул их молодой спутник, который, похоже, достаточно неплохо разбирался и в тех прелестях, что они могли встретить и тут под землей. «Тогда мы все возвращаемся в коридор, и ты, булай, сразу после этого перекрывай лестничный пролет где-то ближе к нашему краю. Нужно посмотреть, кто к нам ломится, и проверить, сдерживает ли их защитное поле и как долго». «Понял», — ответил ему маг. Между тем весь остальной отряд уже поднялся наверх. «Ставлю защиту», — как только они все оказались наверху, — сказал отец Тары. И практически в то же мгновение установил щит примерно там, где и просил Лекс. «Хорошо». Сам парень не стал далеко уходить от установленного защитного поля, а, контролируя лестницу, продолжил дальше расставлять отряд. «Тара, отходи от выхода на максимальное расстояние, с которого его сможешь надежно перекрыть». «Поняла», — ответила девушка. «Остальные отходите вместе с ней» по сути, от вас больше ничего не зависит. Тут он повернулся к Голду. «Останешься со мной. Сейчас важна скорость, а не сила. Так что от нас с тобой будет больше пользы, чем от Кружа и Керга». И обратился к уже двум другим бойцам. на вас защита оставшегося отряда и нашего тыла. Это не слишком крупные, вернее, даже мелкие твари. Они могут пролезть там, где никто из нас бы и не додумался». Так что единичные экземпляры способны добраться до вас с любого направления. Контролируйте пространство вокруг. Сделаем, — подтвердил крупный лад. Тара думала, что на этом весь инструктаж и завершится, но, как оказалось, Лекс еще не закончил. Сейчас он смотрел на их самого младшего спутника. Будь готов, если это потребуется, нужно будет полностью закупорить или коридор, или лестницу по моему приказу. «Ты что, собираешься его использовать как?» Лекс же просто пожал плечами. «Он прожил тут дольше, чем любой из нас», — только и сказал он, жестом останавливая собирающуюся возразить ему девушку. «Если бы эти штуки были способны причинить Хеллу хоть какой-то вред, когда он пользовался своей способностью, то мы бы не встретились. Вот и думайте». Правда, посмотрев на Тару и остальных, он добавил, «Не переживайте, это на самый крайний случай» если мы с Гулдом не сможем их сдержать». «А почему ты уверен, что их не сдержит магический щит?» — посмотрела на парня Инея. Лекс оглянулся в сторону прохода, откуда и должны были на них напасть местные мелкие монстры, а потом ответил, «Наверное, потому, что именно магия их и привлекла». После чего резко рубанул рукой в воздух перед собой. Никто даже не заметил, как прямо в его сторону, сквозь щит, прыгнул небольшой сгусток обвисшей шерсти с маленьким, ощерившимся кучей мелких, но острых зубов ртом на слегка вытянутой морде. Лапы прочего видно не было, и щит для этого мелкого подземного монстра не оказался большой помехой, он лишь задержал его на пару мгновений. «Отходите назад, дальше по коридору, все, и сразу вставьте перед нами еще один щит», — резко приказал Лекс. «Мы их точно не сдержим. Хелл, останься у хода. Начнешь действовать, когда я дам тебе знать». «Сделаю», — ответил мальчик, даже не споря и делая несколько шагов назад. «Гулт, не зевай». Тара была удивлена, что Лекс среагировал на следующее нападение быстрее, чем их молодой боец, который славился скоростью своей реакции. «Похоже, он не так быстро сделала вывод девушка, — «как мы о нем думаем», — и еще раз оглянулась назад. То, с какой скоростью Лекс работал каленком и кинжалом, поразило не только ее, но и стоящего рядом с нею кружа. — А он побыстрее гул да будет, — резюмировал гигант, — причем раза так в три или четыре. После чего подпихнул девушку. — Щит, — напомнил боец. — Да, делаю, — опомнившись кивнула та. И буквально в следующее мгновение перед оставшимися на лестнице бойцами выросла еще одна энергетическая стена. — Тара учила опыт своего отца и сделала ее более плотной, что не только замедлила, но и полностью остановила их мелких противников. — Молодец! — раздался голос Лекса из коридора, после чего они увидели, как парень и Гулт бегут в их сторону. У выхода на лестницу остался лишь невысокий мальчик. — Они даже его не будут прикрывать? — пораженно прошептала девушка. — Но, видимо, не так тихо, как сама предполагала, ведь именно в этот момент оказавшийся рядом с ней Лекс проговорил. «В этом нет никакой надобности», и уже дальше крикнул в коридор. хел давай!» После чего указал в ту же сторону и всем остальным. Его создатель считал этого парнишку своим лучшим творением, и вы сейчас поймете, почему. А дальше Тара поняла, насколько они отстали в своем развитии от перворожденных и какие знания они утеряли. «Что это?» — тихо прошептала она, глядя, как коридор заполнило облако непроглядной и непроницаемой тьмы, от которой так и несло тленом и смертью. «Оружие», — также негромко ответил ей Лекс, — «он — совершенное оружие, которое сотворил тот, кого Хел считает своим создателем». «И теперь мы это видим», — подтвердила девушка. В этот момент отпали все вопросы, куда девалась вся нежить из этих коридоров, и как эти подземелья оказались устланы их целыми и нисколько не поврежденными костями. Все просто. Эта нежить встретилась с хелом и тот просто уничтожил ее. Но Тара пораженно посмотрела на их спокойного спутника, который стоял рядом с ними, и с таким же интересом, что и они, следил за происходящим. Как настолько простой ритуал, каким должен был оказаться ритуал по принятию в клан, смог остановить Хелла? И ответа у девушки на этот вопрос не было. Как не было его похоже и у ее отца, который таким же задумчивым взглядом сейчас смотрел, но не на то, что происходило в коридоре, а на их очень странного и необычного спутника.